Глава 40. Ещё за одной дверью обнаружилась точная копия бабулиного чердака, по которому я обожала лазить в детстве, а за другой мы нашли лесную поляну с земляникой. Да-да, настоящую. Вместо потолка сверху было небо с плывущими по небу облаками, светило солнце, а поодаль виднелась кромка леса и никаких стен. Раньше я бы всю голову сломала, как это возможно. А сейчас просто прогулялась взад-вперёд с удовольствием, вдыхая запах лесных трав и полевых цветов. Наконец осталась последняя дверь, а за ней оказалась застеклённая терраса. Но какая! Просторная, полукруглая и в то же время заострённая, она выступала вперёд как нос корабля. Стоя на ней, я ощущала себя капитаном, который в любой момент может перехватить управление. Здесь даже было кресло, расположенное в той точке, где терраса больше всего выдавалась вперёд, практически на самом острие. Отсюда открывался наилучший обзор. Разумеется, я тут же в него уселась, восторженно рассматривая простирающийся внизу город. Вот только что-то с этим городом было не так. В первые мгновения я признаться не поняла, в чём дело. И только когда мимо пронёсся жук-литобус, до меня дошло. Это же жёлтый город в Летусе. Похоже, как и предсказывала Роза, мой дом научился перемещаться по мирам, чтобы непрерывно двигаться вдоль границ. В этот момент картинка за стеклом мигнула и сменилась, словно кто-то переключил канал. О, а теперь мы точно в моём родном городе. «Узнаю эти здания». Вот только мне ни разу еще не приходилось смотреть на него вот так, с высоты, будто паря над домами. Красиво. А главное, в этот раз перемещение было таким мягким. Никакой тряски, скрипы и скрежета, как раньше. Внезапно я поняла, что мне наскучило сидеть и наблюдать. Потянуло прочь из дома. Видимо, во мне жаждало развлечений, Она рвалась на свободу. Всё внутри пело. Сила звала меня, манила куда-то в дали, свивалась внутри предвкушением приключений. Куда? Зачем? Вся прелесть была в том, что я этого не знала. Однако без колебаний подчинилась и позволила внутренней ведьме вести. Для начала надо подготовиться. Скользнула. Нет, даже не мысль, а скорее Мне оформлен импульс. Скидывая на ходу одежду, я направилась в джакузи. Биу предупредительно исчез, словно почувствовал, что его присутствие будет здесь лишним. Даже мысль о том, что он может молча наблюдать со стороны, нисколько меня не смущала. Вместе с последней деталью одежды вниз упал миниатюрный конверт, который под моим взглядом увеличился до нормальных размеров. Точно. Это же приглашение на работу от Дархона. Как и предсказывал шеф, магический документ всё это время прятался у меня на теле. Я подняла его, положила на ближайший стул и попросила у дома: "Сохрани его. Вдруг пригодится когда-нибудь. Всегда приятно иметь запасной план на всякий случай". Не думаю, что придёт время, когда мне захочется принять это приглашение, но Кто знает? Мою просьбу услышали. Конверт медленно растаял в воздухе. Ванная уже была набрана. Словно с тех пор, как я приняла хаос, весь дом пульсировал со мной в одном ритме. Перед тем как погрузиться в неё, я глянула на себя в зеркало, которое тут же перестало транслировать моющийся мужчин и послушно показало мне моё отражение. Надо же, А я изменилась. Неуловимо, но в то же время не заметить было невозможно. Кожа стала ровной, бархатистой, тело словно отретушировали. Если раньше оно было худощавым, то теперь формы обозначились более чётко, фигура стала подтянутой, гибкой, движения текучими. Я была той же Крис, но при этом совершенно другой. Только сейчас стало ясно, как скованно и неуверенно я двигалась раньше, как сутулилась, стараясь казаться меньше, будто в стремлении показать всем, что не представляю угрозы. Из нескладного подростка я превратилась в женщину, которая настолько уверена в своей привлекательности, что и остальным не приходит в голову в этом усомниться. Собрав волосы на затылке, чтобы не намочить, я погрузилась в тёплую воду. с запахом ароматических масел. Она как живая влипла в кожу, мягко массировала тело. Некоторое время я наслаждалась водными процедурами, а потом вновь почувствовала импульс пора идти. Гардероб, ещё недавно полный одежды, сейчас был абсолютно пуст. На вешалке висело одно единственное платье, кроваво-красное, с открытой спиной. Оно было достаточно длинным и даже не обтягивающим, однако тонкая струящаяся ткань не оставляла иллюзий. Во время движения оно будет так обволакивать тело, что и открытое обнажение покажется более скромным. И никакого белья. Оно исчезло вместе со всем остальным. Платье будто само скользнуло на меня, прохладно лаская кожу. Распущенные волосы непокорно разметались по плечам, свиваясь в локоны. Раньше они казались беспорядочными и пару неаккуратными, а сейчас непостижимым образом подчёркивали чувственность и внутреннюю свободу. В их беспорядочности появилась своя гармония и красота. Внизу стояли изящные красные туфли на высоком тонком каблуке. Раньше я не носила такой каблук, но сейчас надела их без сомнений. Они бережно обхватили ступни, ощущаясь так комфортно, словно были продолжением ног. Казалось, в них я порхаю над землёй. Глянув на себя в зеркало, я ухмыльнулась. Косметика явно не требовалась. Кожа словно светилась изнутри. Губы лихорадочно алели, а глаза моментально привлекали внимание и ловили в плен. И вроде лицо было тем же самым, но при этом совершенно другим, невероятно привлекательным. Что изменилось? Может, взгляд тёмный, чувственный, с особой томной повалокой, которая бывает после целой ночи наслаждений? Или виновата та самая уверенность в себе, скользившая в жестах, позе, и даже мимике. Интересно, что сказал бы Арьен, увидев он меня сейчас? А ведь он меня наверняка ищет, и наверняка он до крайности зол. Почему-то мысль, что по моему следу идёт разъярённый вампир, да ещё и настоящий профессионал в поимке тех, кто не хочет быть пойман, совершенно меня не беспокоила. Разве что отдавалась смутным волнением и предвкушением где-то внизу живота. Пусть попробует поймать. Заодно проверим, действительно ли он так хорош. Когда я вышла в комнату, входная дверь уже была открыта. Судя по виду улицы, это определённо был мой мир. Снароружи уже спустился вечер. Я шагнула с порога в мягкие сумерки. В этом состоянии всё ощущалось острее. Тёплый ветер бестыдно ласкал обнажённые руки и ноги, гладил невидимыми пальцами лицо. Кожа стала на удивление тонкой и чувствительной. Готова поклясться, я ощущала ею даже густой янтарный свет фонарей. Я будто чувствовала, как дышит и пульсирует город. Сверху уже обозначилась луна, пока ещё бледная и хрупкая, но уже набирающая силу. Надо же, Не знала, что сегодня полнолуние. Впереди возникло высокое стеклянное здание. Я ни разу не была внутри, но знала, что это место считалось престижным. Оно располагалось в самом центре, и позволить себе снять там офис могли только крупные фирмы. Сейчас уже большинство офисов опустело, но верхние этажи призывно светились. Там был дорогущий ресторан с открытой верандой и шикарнейшим видом на город. Мне всегда хотелось там побывать. Что ж, почему бы и нет? Сегодня можно всё. Усмехнувшись, я направилась к входу. Охранники на проходной, увидев меня, замерли. Я им подмигнула, и они расплылись в глупых улыбках. хитрить или применять силу не понадобилось. Им и в голову не пришло меня остановить. Лифт доставил меня на верхний этаж. Напевая я вошла в ресторан. Столиков было немного, но почти все заняты. Надо же, сколько мужчин в костюмах. А вот дам маловато. Похоже, здесь собрались обсуждать дела. И лица такие серьёзные. У окна стоял и разговаривал по телефону Виталий, моя первая случайная жертва ведьминской силы. Вот зачем я здесь. Да, всё верно, его давно пора расколдовать. Мысли об этом часто беспокоили меня в последние дни, и внутренняя ведьма пришла, чтобы, наконец, закончить дело. Я подошла к Виталию, чувствуя на себя множество взглядов. Словно ощутив моё присутствие, он обернулся. Телефон выпал из его руки. "Крис?" "Крис?" раздался из-за спины удивлённый голос. Я обернулась. Позади стояла Лиза и дикими глазами таращилась на меня. Рядом с ней маячили ещё две девушки. Помнится, я видела их дома у Виталия. Тогда они с моей бывшей подругой были конкурентками, а сейчас видно, сдружились. Или заключили временное перемирие, чтобы вместе попытаться заставить Виталия обо мне забыть. Привет, Лиза, хмыкнула я. Это правда ты? пробормотала она, силясь как видно понять, что же со мной не так. Обалдеть. Выглядишь совсем по-другому. И одежда? Ты никогда так не одевалась. Я с улыбкой пожала плечами и вновь отвернулась к Виталию. Крис. Он наконец отмер и шагнул ко мне, глядя большими глазами абсолютно зависимого человека, наконец-то узревшего желанный предмет своей зависимости. Его руки мелко подрагивали. Нет. С ним играть мне не хочется. Он уже свое получил. Я легонько ударила его по лбу, вспомнив, как это делала наставница, и добавила совсем немного силы. Свободен. Виталий отшатнулся назад и встряхнул головой. Его взгляд изменился. Он огляделся вокруг, словно впервые понял, где находится. «Как я здесь оказался?» пробормотал он, нахмурившись. Что происходит? Лиза изумлённо охнула позади. А ведь был на вечеринке в моём особняке. А что было потом? Почему я здесь? Похоже, вместе с чарами начасто ушли и воспоминания о последних днях. Что ж, так даже лучше. Как ты себя чувствуешь? ласково уточнил я. Он сосредоточил на мне взгляд. Ты кто? Вроде мы знакомы. У меня отличная память на лица. Стоп, помню. Ты тоже была на вечеринке. Ты явилась с ней. Он указал мне за спину. Только выглядела по-другому. Ты та занудная подружка? Последнее прозвучало вопросительно. Он еще раз смирил меня взглядом с ног до головы, явно усомнившись в своих воспоминаниях. «Да, это она! Зануда, которая так тебя раздражала!» Вдруг завопила Лиза и, оттеснив меня в сторону, повисла у Виталия на шее. «Ты, наконец, выздоровел!» «Надо же!» — быстро она сориентировалась. Он озадаченно замер, явно в конец сбитый с толку. Выздоровел? А задачно повторил Виталий, почему-то продолжая смотреть на меня. Именно, воды шулённо подтвердила Лиза, обрадовавшись, как видно, что он её не оттолкнул. В последние дни ты был сам не свой. Тебя словно загипнотизировали или превражили. Всё это ведьма виновата. Но зряна надеялась тебя заполучить. Ты справился. Что за чушь? Виталий решительно отцепил её руки от своей шеи. Что ты несёшь? Она говорит правду, Виталик, пискнула одна из девиц, настороженно косясь на меня. Ты вправду вёл себя очень странно. Он даже не глянул в её сторону, продолжая задумчиво изучать моё лицо, будто хотел получить ответы именно от меня. Похоже, раздражающая зануда с вечеринки Неожиданно стало очень его интересовать. Я хихикнула, наслаждаясь представлением.